Глава 33 Элла посмотрела на часы. Было пятнадцать минут девятого. Гарри сказал, что будет восемь. Она уже очень замерзла. Вдобавок ко всему улица была безлюдной. За ее спиной у входа в бар стоял охранник, но он был поглощен игрой почти не отрывался от экрана телефона. Слышался тихий гул голосов и стук бильярдных шаров. Она повернулась к бару, и охранник, оценивающий, окинул ее взглядом с ног до головы, уделив особое внимание обтягивающим джинсам и глубокому вырезу черного топа. Она снова отвернулась и застегнула шубу. В сердце нарастала тревога. Пока Элла собиралась на свидание, ее соседка Мэгги лежала в пижаме перед телевизором и ждала, когда начнется программа «Голос». «Элла, надень хотя бы шарф и шапку. Ни один мужчина не стоит воспаления легких», — наставляла подруга, глядя поверх маленьких круглых очков. «Сегодня он впервые увидит меня вживую. Хочу выглядеть еще лучше, чем на фотках», — ответила она, прикрывая рукой ложбинку в вырезе топа. Первое впечатление — самое важное. Его первое впечатление будет такое, что тебя можно брать голыми руками, — заметила Мэгги. Напиши мне, когда придешь туда, и напиши, если не придешь ночевать. Конечно. Обещаешь? Обещаю. Почувствовав на себе взгляд охранника, Элла открыла сумку и стала искать телефон. «Прошу прощения», — послышалась за спиной. Она обернулась, — У угла здания в темноте стоял мужчина, похожий на типичного ботаника-неудачника. На нем был плохо сидящий черный костюм и бабочка в горошек. Она проигнорировала его и углубилась в телефон. «Прошу прощения, эй, вы не могли бы мне помочь?» Он сделал шаг к фонарю, и она снова повернулась к нему. В руке у него была карта. «Я ищу тематический пап хулиганы», Пою там сегодня на вечеринке в честь дня рождения. Ты больше похож на плохого комика, чем на певца, — подумала она. Хулиганы дальше, в сторону метро, — сказала она, небрежно махнув рукой в нужном направлении. Руки у нее онемели от холода. Она вернулась к телефону и открыла сообщение. Извините за навязчивость, но я совсем не знаю Лондон. Можете показать на карте? — попросил он. Он стоял, развернув карту на крыше собственной машины и нелепо пытался справиться с ней на холодном ветру. «Мне нужно уже на сцене стоять, темениннице девяносто лет. Надеюсь, она не умрет до моего прихода». Он улыбнулся и посмотрел на Элу. Вопреки всему, она тоже улыбнулась. «Ладно, но только быстро. Я замерзла», сказала она, возвращая телефон в сумку и направляясь в его сторону. «У вас разве нет GPS?» «Наверное, есть, но я не в ладах с техникой», — объяснил он, складывая карту. «Я не здешний. Могли бы вы мне показать? Я опаздываю». «Зачем вы убираете карту?» — в недоумении спросила она. Он свернул карту в маленький квадрат и положил на крышу. «Гарри не придет». «Что?» Он не сводил с нее глаз, и простоватое дружелюбное выражение его лица вдруг сделалось жестоким. Она не успела произнести ей слова, как он поднял руку, и она почувствовала удар в затылок. Дальше наступила темнота.